Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам».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 так что вы удивитесь, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца.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 В жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро в воскресение жизни, оделавшее зло в воскресенье осуждение, Я ничего не могу творить сам от себя, Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца.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 и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют а мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю сплавы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня, А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которая от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей